Роберт Хайнлайн. Йов или Комедия с праведливостью. Роман. Перевод с английского Владимира Ковалевского Нина Штусер. Серия Звезды мировой фантастики. Санкт-Петербург, Азбука, Азбука Аттикус, 2018 год. Категория 16+. Аннотация. Классический роман зрелого Хайнлайна. Задуманный им еще на заре писательской карьеры идею подарил такой же молодой Айзик Азимов, а реализовал ее Хайнлайн спустя почти полвека, вдохновляясь религиозно-философскими сатирами Вальтера и Марка Твена. Итак, познакомьтесь с Алексом Хергенс Хаймером. В Полинезию он прилетел на дирижабле Граф фон Цеппелин и путешествует по островам на круизном судне Коннук Нут. Согласившись участвовать в ритуале хождения по огню, Алекс не сгорел и не обжёгся, лишь ненадолго потерял сознание. Но почему, когда он очнулся, все называют его мистер Грехом? Почему Коннунг Кнут выглядит совершенно иначе и почему в этом мире нет ни одного дережабля? Перевод публикуется в новой редакции.